Глава 9. Детектив Келли просит нас зайти в отделение, чтобы дать показания. Мы сидим с офицерами полиции, которые записывают наши слова в электронные файлы, а затем распечатывают для подписей. Нас разделяют не случайно. Моё интервью безэмоциональное, Простой сбор фактов. Даты, время, места. Я чётко пересказываю информацию. Мне кажется, что я стала частью процесса, частью машины расследования. Нас отпускают только после полудня. Каин выходит последним. Он быстро улыбается нам с Мэриголд и пожимает плечами. Поехали отсюда. Ага. По дороге к старому джипу Каина мы молчим. Даже внутри тишина продолжается. Первой подает дрожащий голос Мэри Голд. «Что?» – она вдыхает. «Что теперь?» Каин оборачивается на нее. «Я умираю с голоду. Мы в итоге так и не позавтракали, верно?» «Ты хочешь есть?» Похоже, Мэри Голд не понимает, как можно испытывать голод в текущих обстоятельствах. Каин кивает. «Я могу приготовить что-нибудь дома?» «Предлагаю я». Каин бросает взгляд на часы. «Или у вас дела?» Нет, ничего такого. Просто подумал, что надо купить новые телефоны, пока магазины открыты. А, да, конечно. Я вспоминаю, что мой телефон забрала полиция, а телефон Каина остаётся в лапах предполагаемого убийцы. Происходящее кажется нереальным, не настоящим. Так что мы едем в Волмарт. за телефонами. Каин выбирает себе неплохой смартфон. Я останавливаюсь на более простой модели. Мне нужна замена только на время. Полиция же вернёт мне мой телефон. Надеюсь. Конечно, запоминать новый номер неудобно, но по крайней мере, дверь между мной и возможным убийцей закрылась. На улице становится темнее и холоднее. Мы возвращаемся на площадь Керрингтон. Каин останавливается у входной двери и, поднимая перед собой телефон, отходит на шаг назад. Что ты делаешь? спрашивает Мэри Голд. Пытаюсь понять, где именно стоял этот клоун, когда делал фотографию. Как близко он подобрался. «Какая разница?» — говорю я. «Мы знаем, что он стоял в паре футов. Разве нам важно, где точно он находился?» «Наверное, нет». «К тому же он мог приблизить камеру», — отмечает Мэри Голд. Кайн соглашается. «Ты права. Очевидно, детектив из меня никакой». Мы заходим внутрь, Каин закрывает за нами дверь, и я чувствую, как расслабляюсь. Мэри Голд находит на кухне сыр с крекерами и выкладывает на тарелку с дольками яблок, чтобы было чем перекусить, пока я готовлю ужин. Каин угощается. «Мне нравится этот сыр». «Еще бы!» отвечаю я, улыбаясь. Ты его покупал? Он смотрит на кусочек, который собирался положить в рот. О, я и забыл. У меня отличный вкус. Я достаю из кладовки фасоль, лук и помидоры и начинаю готовить вегетарианские спагетти болоньезе, при этом извиняясь за то, что они будут вегетарианские. и за свой навык готовки. Мэри Голд помогает Кайну настроить на телефоне распознавание лица вместе с паролем. В её голосе проскальзывает недовольство, предположительно из-за того, что на предыдущем телефоне у него пароля не было. Я передаю Кайну вино и штопор. Он открывает бутылку и наливает мне бокал а я помешиваю соус вспоминая отца который добавлял вино во всё кроме хлопьев какое-то время гости наблюдают за тем как я готовлю и мы болтаем о еде все очевидно голодные вегетарианские блюда хороши как минимум тем что быстро готовятся так что через несколько минут я уже накладываю большие порции пасты с соусом. Мы едим, не зная, как начать разговор о произошедшем. Мэри Голд делает первый шаг. «Как думаете, чего он хочет? Тот, кто напал на Уита?» Каин проглатывает еду, вытирает рот салфеткой и только потом отвечает. думаю, ж он чего-то хочет. Должен, иначе зачем это делать? Может, он сумасшедший. Даже если так, он всё равно чего-то хочет. Мэриголд жестикулирует вилкой. Мести, сексуального удовлетворения, одобрения голосов в голове. Сексуального удовлетворения, спрашиваю я. Кэролайн Дже А уит. Мы не знаем, в какой позиции они находились, когда Кэролайн ударили по голове. Он мог лежать на ней, бить её головой о твёрдую поверхность толкательными движениями. Иногда удары ножом доставляют сексуальное удовольствие. Есть множество разных извращений от пикиризма до настоящего садизма и жажды убийства. В этот момент я вспоминаю, что Мэри Голд изучает психологию. Пытаюсь подавить брезгливость от озвученного и киваю. — Но Уитт, — заговаривает Каин, хмурясь, — значит, убийце не важен пол, — опережает его возражение Мэри Голд. — Кэролайн и Уитт оба белые, одного возраста. «Одного бэкграунда. Оба писали для Регг. Множество совпадений, помимо Пола». Каин скептически щурится. «Дело не обязательно в сексуальном удовольствии», — терпеливо объясняет Мэри Голд. «Но такая мотивация возможна, как и любая другая. Но мотивация всегда есть. Он делает, что делает». потому что хочет чего-то добиться. Каин перефразирует свой вопрос. Какая разница, чего он хочет? Возможно, это поможет нам понять, кто он, отвечает Мэри Голд. Господи, когда мы успели оказаться в мысли как преступник? Мэри Голд замолкает, на глаза её наворачиваются слёзы. «Я лишь хотела...» Каин понимает, что задел ее чувства. «Боже, Мэри Голд, прости. Я не... Я просто устал. Ты права. Мотивация этого психа поможет его остановить, но может нам...» Мэри Голд уже рыдает. Каин беспомощно поворачивается ко мне. Я поднимаюсь... и достаю пачку салфеток, пока Каин продолжает сыпать извинениями. «Каин на верхней полке лежит шоколад», — говорю я, приобнимая Мэри Голд. «Достань, пожалуйста, пригодится». Он быстро, с каким-то отчаянием соглашается. «Я уверена, что слезы у Мэри Голд копились весь день, И плачет она скорее из-за Уита и допросов полиции, чем из-за слов Каина. Бедняга просто стал последней каплей. С Уитом всё будет в порядке, шепчу я, прижимая её к себе. Боже мой, что он обо мне теперь думает? тяжело сглатывает она. Каин понимает, что у тебя был тяжелый день. Не Каин, Уит. Мэри Голд вытирает нос и пытается говорить спокойно. Эти разговоры про дверь. Наверное, считает, что я не в себе. Не глупи. Ты зашла и передумала в последний момент. Со всеми случалось. Пять раз? Ох. Стараюсь не выдавать удивления. «Ты ходила пять раз?» Она кивает. «Ты же не рассказывала об этом полиции?» «Не хочется предлагать Мэри Голд утаивать что-то от следователей, но подобное покажется им странным». «Они знали. У Уитта над дверью камера... Господи!» «Я такая глупая!» Она пялится в пустую тарелку. «Они, наверное, рассказали Уиту и его родителям, что они подумают?» «Подумают, что ты стесняешься. Я пытаюсь успокоить Мэри Голд, предотвратить ее панику. Сама я не считаю, что люди, у которых сына едва не убили почти на пороге подумают такое Каин наливает воду в чайник и ставит его на плиту Он слышит наш разговор, но очевидно хочет дать нам немного времени наедине или трусит Хотя чай хорошая идея Ты нашёл шоколад? спрашиваю я, не зная что ещё сказать Мэри Голд Да. Там две плитки, вам обе. Конечно. Я жестом прошу его передать шоколадки, чтобы мы не погибли от голода, пока он заваривает чай и избегает возвращения за стол. Разворачиваю обёртку. Перед вами, анонсирую я, австралийский шоколад. В отличие от американского, его можно есть. Эй. Мэри Голд робко улыбается. Обидно было. К сожалению, это правда. Я подвигаю к ней плитку молочного кетбери. Мэри Голд отламывает квадратик и закидывает в рот, наклоняя голову, наслаждаясь вкусом. Я замечаю, как она закатывает глаза в экстазе Ну, неплохой. Она отламывает кусок побольше. Я смеюсь и тянусь за остатками. Мэри Голд хватает всю упаковку и прижимает к груди. Каин возвращается с чашкой чая, смотрит на нас осторожно. Всё хорошо? Мэри Голд стонет. «Прости меня, я не хотела вот так расплакаться». «А я не хотел показаться грубым, Мэри Голд». Каин садится и принимает от нее шоколад. Мэри Голд внимательно изучает его лицо. «Когда убили твоего ментора, Айзека, разве тебе не хотелось узнать, кто это сделал?» «Я удивлена прямотой вопроса. Тема довольно чувствительная». А Каин смеется. «Я бы не стал называть его ментором». «Тебе не хотелось узнать?» — настаивает Мэри Голд. «Конечно, хотелось». Каин осторожно выбирает слова. «Но полиция не смогла...» «И ты сдался?» Я мягко прерываю назревающий спор. «Мэрри Голд, если даже полиция не смогла...» «Нет, она права», — говорит Каин. «Не следовало мне так просто отпускать это дело. У Азика никого больше не было. По крайней мере, я никого не знаю. Нужно было что-то сделать». «Что мы можем сделать, Мэрри Голд?» Спрашиваю я: Не знаю. Но мы слышали, как кричала Кэролайн. Уит наш друг. Телефон Кайна в руках убийцы. Мы уже впутались в эту паутину, хотим мы того или нет. Я выдыхаю. В её словах есть смысл. Когда в последний раз ты видел свой телефон? Спрашиваю я Кайна. Возможно, поможет, если мы поймём, где ты скорее всего его потерял? Он пожимает плечами. Я, правда, не знаю. Думал, что он в кармане, пока не захотел позвонить тебе спросить, понравился ли йогурт. Я встречаюсь с ним взглядом и улыбаюсь. Получается, ты заказал Фредди корзинку с продуктами? Начинает Мэри Голд. «На компьютере, онлайн». Мэри Голд хмурится. «Когда мы были здесь, телефон был при тебе?» «Да, я проверил, когда надевал куртку. Помню, подумал, что надо бы его зарядить». «Куда ты поехал потом?» «Домой». «Где понял, что потерял его?» «Видимо, да». «Как ты добирался до дома, Каин? На машине?» «Нет, автобусом». «Много было народу?» Каин смотрит на нее вопросительно. «В автобусе? Да, можно и так сказать». «Когда много народу, легче вытащить что-нибудь из кармана», — объясняет Мэри Голд. «Не заметил кого-нибудь подозрительного поблизости?» Каин медленно качает головой. Я читал, признаётся он. О, что читал? спрашиваю я. Он достаёт из внутреннего кармана потрёпанный томик Великого Гэтсби и передаёт мне. Великий Гэтсби? Я перечитываю его раз в пару лет, поясняет Каин. Не вчера про него узнал. Раз в пару лет я редко перечитываю книги. Слишком много на свете замечательных романов, зачем проходить уже пройденное? Только Гэтсби, говорит он, напоминает мне о том, что неидеальные люди могут создавать идеальные литературные произведения. «И зачем тебе о таком напоминать?» «Значит, ты читал. Мэрри Голд нетерпелива. Тогда вполне вероятно, что кто-то незаметно залез тебе в карман». «Да, вполне вероятно». «Значит, убийца преследовал тебя отсюда». «Погоди, Мэрри Голд». Каин отстраняется. «Мы не можем этого утверждать». Мэри Голд качает головой. Мы знаем, что человек, который украл твой телефон, фотографировал двери Уита и Фредди, звонил Фредди или либо кричал, либо ставил запись крика. Это не значит, что он кого-то убил. Он ударил Уита ножом. Некто ударил Уита ножом. Мы не знаем, что это один и тот же человек. Но он должен знать, кто напал или, по крайней мере, собирался напасть на Уйта. Возможно, медленно произносит Каин. Возможно, он пытался тебя предупредить, Фредди. Я резко поднимаю взгляд. Предупредить? Что за дверью тебя поджидает опасность, наверное, тебя и Уйта? Может, именно это означают фотографии и записанный крик. Значит, мы ищем человека, который не умеет отправлять сообщения. Вычёркиваем всех младше 60. Каин морщится. Я лишь хочу сказать, что возможно, тебя не пытаются запугать. Он может думать, что помогает тебе. «Или он больной, сукин сын, которому нравится мучить людей?» – возражает Мэри Голд. Каин трет бровь. «Или так?» «Дорогая Ханна, наконец-то! Я уже думал, что ты сдалась и вернулась к своей исторической серии. Полагаю, из-за событий этого лета Сосредоточиться на писательстве было непросто. Репортажи об австралийских пожарах было страшно смотреть. Столько природы потеряно. Я надеялся, что ты пришлёшь весточку хотя бы о своём добром здравии. Беспокоюсь, что ты обидишь своих американских читателей клеветой на наш шоколад. Мы знаем, что он уступает остальным, но мы как нация договорились об этом не думать. Иначе придётся идти на вас войной. Я заинтригован телефонными сообщениями. Логика подсказывает, что Каин прав. Скорее всего, это предупреждение от таинственного доброго самаритянина. Зачем убийца раскрывать свои карты? Возможно, потому что он или она знает, что Фредди расскажет Кайну и пытается предупредить её, не демонстрируя свою личность настоящему убийце. Твой агент ничего не говорила насчёт моей рукописи. Знаю, всё не быстро делается, но мне любопытно. Вдруг она упоминала о ней. Знаю, что в последнем письме я показался обиженным из-за отказа Александры. И, честно говоря, мне действительно было горько. Разочарование самая ядовитая эмоция. Но я пришёл в себя и вновь готов добиваться исполнения своей мечты. увидеть свою книгу в печати жду твоего ответа лео